26. В скалистом берегу было не больше десятка лавок торговцев артефактами. Я лишь раз посещал их в детстве, напросившись однажды пойти вместе с магистром Борисом Шелби. Именно в его обязанности входило обеспечение княжеством подобными вещами. Честно признаться, всякие ценности в то время меня совершенно не интересовали. Не считая оставшихся с древнего времени редких вещей, Без наличия магических способностей любые артефакты были закрытыми. Так что меня больше радовала возможность вырваться из дома и прогуляться по городу. В Тагисе подобных лавок оказалось уйма. Двух-трехэтажные особняки шли впритык друг к другу и занимали целую улицу. На первых этажах велась торговля, а на остальных, видимо, жили сами торговцы семьями. Игон не назвал имя торговца и рассказал, где найти его лавку. Она шла десятая слева от пожарной колокольни. Не доходя до нее, я предпочел оставить своих спутников и идти одному. Так мне показалось, будет правильным, чем валиваться толпой. Сира Лайтона это не устроила. «Зайдешь, а мы по одному войдем чуть позже. Торговцы артефактами — народ ушлый и опасный. Лучше перестраховаться». Согласился. Все равно же не отцепится. Только настоял, чтобы не сразу шли, дали время осмотреться. Под вывеской лавка господина Морода Пера стояли двое воинов в легких доспехах и с мечами на боках. Судя по надписи, я не ошибся. Это была она, единственная лавка в Тагисе, где продавались маски. Открыл тяжелую дверь, вошел и попал в небольшое помещение, где на лавках сидело еще четверо воинов и следующая дверь. Наверное, помимо роли охранников, воинам предписывалось открывать двери для покупателей. Уж слишком те были тяжелые для обычных людей. Но меня лишили такой чести, посему пришлось самому открывать и вторую дверь, столь же тяжелую, как первая. Вошел и в изумлении замер. Это была не лавка, я попал в какое-то подобие склада со всевозможными ценностями. Да здесь, по-моему, было больше вещей, чем во всех лавках скалистого берега. По обширному торговому залу разносилась красивая мелодия. Приятно пахло благовониями. При лавке шли вдоль стены слева. Все остальное пространство заполнялась рядами со всякой всячиной, которую можно было потрогать. Людей было не особо много. Десятка два, может, три. «Внимание! На вас оказано скрытое воздействие. Настроение повышено на 20%. Повышение навыка ощущения скрытого воздействия на одно очко». Появившееся оповещение не вызвало негативных эмоций. Торговец знал свое дело и не злоупотреблял со скрытыми воздействиями. «Я не стал ничего снимать». Немного хорошего настроения никогда не повредит. Тем более после только что случившейся нервотрепки с королевой. С желанием ознакомиться хотя бы вскользь со всем представленным товаром я подался влево, начав осмотр по порядку. Мое появление смутило девиц, выбиравший что-то за стеклянной витриной, служившей одновременно прилавком. Обслуживающий девушек немолодой торговец одарил меня недобрым взглядом. Беглый осмотр показал, за стеклом были представлены всякие склянки. В них содержались не только всякие эликсиры. Девушки стояли напротив таблички «Афродизиаки». Пришлось быстрее податься дальше, дабы никого не смущать. Стеклянные витрины-прилавки шли и шли. Склянки с разноцветным жидким содержимым не прекращались. Зелья, бальзамы, растворы, снадобья, противоядия. По-моему, здесь можно было найти даже запрещенные к продаже смертоносные яды. Пусть не на витрине, из-под полы. Естественно, для проверенных надежных покупателей. Склянки сменились мелочевкой. Под стеклом теперь лежали всякие амулеты, кулоны, броши и прочее. На каком-то товаре имелись ценники, а на других почему-то нет. За прилавком был проход для торговца и дальше полки со статуэтками и всякой безделицей. Судя по ценникам, не превышавшим пяти тысяч, чего-то особо ценного здесь не было. Прилавки закончились, и я проследовал к рядам с выставленным товаром. Большую часть занимало оружие. Мечи, сабли, рапиры, древковое оружие в виде пика-алебард, всевозможные щиты и, конечно же, доспехи для людей и животных, начиная от лошадей до мелких грузунов, стояли на полу, если это было возможно. Или размещались на всевозможных подставках и поддерживавших конструкциях, строго разделенные по видам. А еще тут продавали сумки, фляжки, котелки, снаряжение для лазания по горам, какие-то особые веревки, тюфики. Здесь даже нашлась мебель в виде шкафов, комодов, столов, кресел и одной кровати. Отдельный ряд шел со всевозможной одеждой и обувью. Большая часть людей, принятая мной за покупателей, оказались работниками лавки, помощниками или охраной. Сам торговец, седовласый старик с крючковатым носом, сидел за круглым столом в отдаленном углу. Он попивал чай, следил за торговлей, иногда делал особые знаки помощникам. Их у него было несколько – трое мужчин, столько же женщин и одна симпатичная девушка. Судя по крючковатым носам, торговали исключительно родственники. У всех, конечно же, был развит навык торговли. Я ничего не собирался покупать. Ходил по рядам, вскользь смотрел на товар и тем походил на аратозея, заглянувшего к ним помечтать. По этой причине меня отнесли к бесперспективным. Никто не собирался терять на такого посетителя время. Однако стоило закончить осмотр, и старик в углу среагировал, отправил ко мне девушку. «Вам что-нибудь подсказать?» — с дежурной улыбкой спросила она. «Внимание! На вас оказано скрытое воздействие. Настроение повышено на 20%. Ощущения понижены на 20%. Желание делать покупки повышено на 20%. Повышение навыка ощущения скрытого воздействия на одно очко». Такой каверзать от девушки я совершенно не ожидал. «Да я, в общем-то, пока просто смотрю». «Я уже знаю. Попадая к нам, многие покупатели теряются. Когда не определились с покупкой, выбирать всегда сложно. Но я вам помогу». «Давайте сначала разберемся, какой вы по счету ребенок. От этого зависят ваши способности. Исходя из этого, я смогу подобрать нужный товар». Разживание основ бытия, известное любому ребенку, вызывали недоумение. А вместе со скрытыми воздействиями уже и негатив». Девушка явно применяла на мне заученные приемы общения с полными профанами. Я уже все посмотрел. Можно было ее отшить и обратиться напрямую к старику. Вот только на ум пришла другая, более перспективная идея. Вполне вероятно, от девушки я узнаю куда больше полезного, чем расскажет прожженный в торговых делах старик. Осталось вселить в девушку заинтересованность, ну и заодно избавиться от навешенных воздействий. «Я третий ребенок». Ответил я и принялся снимать себя заклинание и в ответную врубать искусителя вместе с соблазнителем. Третий ребенок. Такс, надо сообразить, это придется отбросить все требующее ману. Заклинание, искуситель и обольститель блокированы. Неудача удивила. Впервые с таким столкнулся. Это означало, что у девушки имелся какой-то артефакт или она была под воздействием защиты, сила которой превышала примененное заклинание. Оставалось выкручиваться другими способами. «У меня открыты способности воина и мага, так что мне все подойдет», — с напущенным безразличием произнес я. Лицо девушки оживилось интересом. «Сразу два навыка? Да ладно! И воина? Ну ничего себе! Вы, наверное, не из местных приезжей? Да, я проездом». «Дайте я угадаю. Из равнины. Я угадала? Из оршика?» «Вы проницательны». «Ну, это несложно». «Я уже давно заметил, у многих аршаканцев открыты сразу две способности». «У вас там здорово. Всем позволяется брать воинские навыки, покупать оружие. У нас с этим строго». «Королева запрещает, кому попало открывать воинские навыки и даже покупать оружие. Оно у нас лежит мертвым грузом. Сами видите, сколько всего. Людям требуется идти в префектуру, брать разрешение. А там столько мороки!» «У нас оружие покупают одни иноземцы. Кстати, вам случайно не нужно оружие». «Нет, это мне точно не нужно. Я ищу что-нибудь особенное, какой-нибудь исключительный товар». «Может быть, вам нужно открыть навык? Вы только скажите, какой? У нас вещи, открывающие навыки, покупать не обязательно. Можно взять во временное пользование. Вот, скажем, как этот меч этот щит». Девушка указала на первые попавшиеся предметы. «А почему они у вас без ценников? Я заметил, у вас тут много чего лежит без цены». Это потому, что некоторые товары мы не продаем. Да и зачем, к примеру, кому-то покупать эти щит или меч? Они только открывают определенные навыки и больше ничего не дают. Покупателю проще заплатить часть его стоимости, открыть навык и вернуть товар. Мы извлекаем выгоду, остаемся с товаром, и покупатель сильно не тратится. Ну, вернемся к вам. Подскажите, какой суммой вы располагаете, чтобы я лучше сориентировалась? Если товар меня действительно заинтересует, это не имеет значения. «Даже больше скажу. Потратьте на меня немного внимания, я обязательно оставлю у вас хотя бы десяток золотых, даже если меня совсем ничего не заинтересует». Девушка с удивлением хохотнула. «Ха-ха-ха, десять -ха -ха, золотых просто так выкинете? Таких покупателей у меня еще не было». Если до этого девушка была обычной, то теперь, искренне смеясь, очень даже милой. Жаль, крючковатый нос сильно ее портил. Не будь его, девушка стала бы более чем симпатичной». «Тогда давайте так. Пройдемте по залу с самого начала еще раз и все вместе осмотрим. Итак, эликсиры. Ой, нет, всякие жидкости меня не интересуют». Мы пересекли зал и дальше пошли вдоль стеклянных витрин-прилавков. Обратите внимание на всякие статуэтки. Они приносят в дом успех, благополучие, радость. Взгляд уцепился за интересный предмет. Это было не то, что я искал, но на всякий случай стоило поинтересоваться. «А что это за деревянная маска?» «О, это особый предмет. Это маска лицедея. Давным-давно к нам в столицу приезжала бродячая трупа артистов. Они со шлагом выступили и уехали. Но после себя оставили одного артиста. Немощного и больного старика по имени Вальдемар. Видимо, не хотели таскаться с обузой. Старик сильно переживал. Неделями бродил по улицам, все пытался узнать, куда уехала его трупа, А потом исчез». Спустя год или около того, его тело нашли недалеко от Южной гавани, на берегу моря, с ножом в руке и этой вырезанной из дерева маской. Он сам ее сделал и вложил в нее все свое умение, а потом умер. Эта маска совсем не похожа на другие предметы. Она даже после смерти Вальдемара не потеряла своих магических свойств. И что она дает? Она открывает особую способность лицедея. Человек, ставший лицедеем, сможет казаться для всех не тем и не таким, каким является в действительности. Он будет исключительно притворщиком. Сможет стать любым человеком, каким пожелает. Вы имеете в виду, поменяет облик? Да нет же, его облик останется прежним. Но он сможет менять всякие повадки, походку, жесты того, кого захочет копировать. Любого можно переодеть, но он не сможет стать, к примеру, высокородным. В его поведении все равно что-то проскользнет от простолюдина. В этот момент девушка внимательно посмотрела на меня. «Ой, кстати, я вас совсем не рассмотрела. Вы же высокородный, я угадала». А дедушка сразу вас раскусил. Поэтому велел к вам подойти и быть обходительной. Я еще подумала, зачем он меня к вам посылает. Только не пойму, кому вас отнести. Вы сын купца или какого-нибудь приближенного к правителю. Второе будет вернее. Я так и догадалась. Дети купцов совсем другие. Еще не выбрали товара, а уже начинают торговаться. А вы запросто так пообещали выкинуть десять золотых. «Вам бы только одежду сменить. Орших не Тагис. Здесь жулья нет, опасаться незачем. Я даже иногда вечерами хожу в жемчужном ожерелье». «Стало очевидно, мне явно не хватает способности лицедея. Тогда меня точно уже никто не раскроет. И во сколько обойдется взять маску во временное пользование?» «Боюсь, взять способность будет непросто. Я не помню, чтобы кто-то смог ею воспользоваться. У нее слишком много требований». Она попросила мужчину за прилавком подать маску и, взяв руки, стала зачитывать. «Вам понадобится иметь сто интеллекта, сто интуиции, третью ступень мудрости, не ниже 50 очков и ста по ораторству, анализу, обману, навыкам соблазнителя или обаяния и уникальную способность концентрации». «Неужели никто не мог собрать все эти требования?» «Ну а кому хочется становиться лицедеем? У артистов всегда денег нет. Для ремесла им хватает навыка». А остальным специально подбирать нужные характеристики, чтобы потом кого-то копировать. Особой нужды нет. Это же больше забава». Девушка вернула маску стоявшему за прилавком мужчине. «Ну что, идем дальше». Бродить по лавке с массой товара, пересмотреть, которое мне не хватит времени до утра, желания не было. Пора было переходить к делу, ради которого я здесь появился. Тем более появился повод к началу разговора. «Вот только я так и не увидел обещанных Игоном масок». «А у вас есть еще какие-нибудь маски?» «Недавно были. Есть такие уникальные маски, которые полностью меняют облик. У нас было их пять. Полгода стояли и были никому не нужны. А тут раз и за две недели все разобрали. А когда еще появятся?» Девушка задумчиво шмыгнула носиком и, слегка скривившись, покачала головой. «Даже не знаю, такие маски — товар дорогой. Каждая стоит десять тысяч золотых. Никогда не знаешь, как они будут продаваться. Мы поэтому их много не закупаем». Если хотите, оставьте адрес. Как только они появятся, мы сразу вам сообщим. А долго ждать? Да кто ж его знает. К сожалению, сами мастера редко к нам обращаются. Предпочитают торговать через посредников. А как найти посредников? Вы не волнуйтесь, я заплачу. Полностью компенсирую ваши расходы. Посредники — это всегда шайки или даже целые преступные кланы. Я бы не советовала вам с ними связываться. Это непростые люди. Их так просто не найти. Они сами появляются, когда вздумается поэтому мы никогда заранее не знаем об их новом появлении. Лучше выбросите эту идею из головы и дождитесь новой поставки. Ну, идемте дальше, у нас только еще всего». В принципе, сказанного девушкой уже хватало. Она подтвердила, что рассказал Игон и дала новые подсказки. его узнать мне вряд ли бы удалось. Разве что хозяина старика подвергнуть пыткам. А вот маска лицедея меня заинтересовала. Способность — это не навык, его развивать не нужно. Она открывается и начинает работать на полную катушку. «Подождите», — остановил я девушку. «Меня заинтересовала маска лицедея, но мне не хватает обмана. Есть только 32 очка. Со всем остальным полный порядок». «Всего-то? Если она вас действительно заинтересовала, то я помогу. Сто золотых, вы идите от нас лицедеем, хотите?» Взять дополнительные 18 очков обмана не составило совершенно никакого труда. Правда, сначала девушка предложила выйти на улицу и там прокачаться. С ее слов брать прогресс по обману — дело плевое. Достаточно что-нибудь соврать прохожим, и обязательно придет повышение. Но тут вмешался старик-хозяин и подсказал еще более легкий способ. Он велел дать мне перстень лгуна, прибавляющий в навыке сразу 20 очков. Надев его на палец, мой навык обмана взлетел выше требуемого минимума. Ну, а дальше предстояло надеть на себя старую деревяшку в виде маски с заплесневевшим запахом трухи и тем взять способность. В лавку вошли мои спутники. Они действовали, как обещали, вошли по одному. Вот только друг за дружкой. Делая вид, что они меня не знают и вообще между собой незнакомые, все трое разбрелись по торговому залу. Усмехнувшись их находчивостью в конспирации, я прислонил маску к лицу. «Наконец-то я дождался тебя!» Неожиданно раздался старческий голос. «Знаю, тебе не терпится обрести лицедея. Да и мне давно пора отправляться к мертвецам. Но прежде я расскажу о себе и своем подарке. Когда-то я был хорошим певцом и танцором. Большего мне достигнуть не удалось. Зато я смог стать самым лучшим притворщиком. Годами я оттачивал умение копировать людей, пока оно не достигло совершенства. Великая система оценила мой труд». Она создала особую способность, которой до этого не было. Так появилось лицедейство. На склоне лет я начал искать достойного человека. Было жаль уносить в небытие то, что досталось таким трудом. И вот тут я сглупил. Я слишком много привередничал. Искал идеального претендента, лучшего из лучших. Из-за этого мои ученики разочаровывались. Они посчитали, что свою особую способность я никому не отдам. И от меня отвернулись. Больного меня просто бросили подыхать в Тагисе. Я так и не завел семью. Мне некуда было идти. Трупа была моим единственным пристанищем. Я остался один. Конечно, можно было прожить подольше. Нашелся добрый человек. Он оплатил лечение, поставил меня на ноги как следует. Но я слишком устал. Копируя людей, я прожил не одну тысячу жизней. Хоть цифры говорили о якобы хорошем здоровье, лицедейство выпотрошило из меня все жизненные силы. Да к тому же это одиночество. Я не видел смысла дальше жить. Но прежде чем умереть, предстояло передать способность достойному. Как-то случайно мне подсказали способ. Воспользовавшись им, я вырезал из дерева маску и вложил в нее всего себя. С тем, что если я не смог найти претендента, так пусть маска сама его найдет. И вот она, наконец, нашла тебя. Теперь я освободился и отправляюсь к весам репутации. Тебя же, счастливчика, я призываю к добрым началам. Любой актер должен дарить радость, счастье и никогда горе или печаль. Бери мой подарок себе и твори добро. Получена особая способность, лицодейство. Возьмите или отклоните. ха, -ха, -ха. ну как получилось? — хихикая спросила девушка. — Я уже думала, она к вам прилипла. Гуло старика продолжал гудеть в голове. Его не очень счастливая история вызвала сочувствие. Остаться одному на старости лет — худшее наказание за прожитые годы. Дела, собственное развитие — это все, конечно, очень важно. Но и о том, чтобы завести семью, тоже нужно не забывать. Иначе вот так, как этот старик, можно оказаться у разбитого корыта, когда еще есть силы, но больше нет интереса к жизни. Я полез в карман и вытащил кошелек. Специально носил два. В одном на случай больших трат золота, а в другом серебро и медики для мелочных расходов. Спасибо, все получилось. Здесь ровно сотня золотых. Я вручил девушке кошель и вернул маску лицедея. Пожалуйста, мы всегда рады найти для покупателя исключительный товар, чтобы он остался довольным. Прибыль для нас дело вторичное. Неожиданно лицо девушки исказилось. Она в изумлении посмотрела на маску, потом на меня. «Маска пуста, вы сломали ее!» «Осторожно вас могут обмануть! Осторожно вас поджидает опасность! Повышение навыка предвидения опасности на одно очко!» «То есть как пустая?» Оживился мужчина за прилавком и вырвал у нее из рук маску. В следующее мгновение он подтвердил. «Маска пустая!» Девушка заорала не своим голосом, обращаясь в угол с креслами и круглым столиком. «Дедушка, у нас маску испортили!» Кто бы мог подумать, старик имел невероятную сноровку. Он мигом подлетел к нам и выхватил маску. А вместе с ним к нам подалась местная охрана. «Вы, вы испортили ее! маска лицедея была моим лучшим товаром!» Мне дали ее на время за сто золотых. Я воспользовался и вернул, все оплатил. «Вы испортили товар!» «Или вы сейчас же заплатите за маску, или мы вызовем стражников. Будете потом на суде объясняться. Между прочим, маска лицедея стоила тридцать тысяч!» Сир наказался оказался прав. Торговцы артефактами народ ушли. Старик сразу сориентировался, как ему выкрутиться и извлечь выгоду. «Цена товара может быть снижена». Вот и сработавший навык торговли это подтвердил. Старик явно загнул цену в разы. «Тридцать? А почему не все пятьдесят?» Не стоит издеваться. Если готовы уладить дело миром, я готов уступить. 25 тысяч, если за товар вернете деньги сегодня. Предупреждаю, я это так не оставлю. Вас, молодой человек, ждут крупные неприятности. Цена товара может быть снижена. Внимание, на вас оказано скрытое воздействие. Ощущение страха повышено на 30%. Повышение навыка ощущения скрытого воздействия на одно очко. Повышение уровня. Получено одно свободное очко. «Общее количество свободных очков — Рей, разнести все здесь в дребезге!» — раздался голос Сира Лейтона. Все обернулись к рыцарю и спешно стали расступаться. В его руках появилось что-то магическое. Оно сверкало яркими разрядами и стремилось оторваться от ладоней. У Сира Баки и Валиба в руках появились огненные шары. Все трое подались к нам с разных сторон лавки. Силы явно были неравными». Охране торговца нечего было тягаться сразу с двумя рыцарями и отлично подготовленным гвардейцем Валибом. Это был бы не бой, бойня с разгромом торговой лавки. «Нет, в этом нет необходимости», — ответил я и обратился к старику. «Это не моя вина, что вы не смогли распознать маску лицедея. Нечего на меня перекладывать собственное вино. Вы запросили сто золотых, и я все оплатил. По-моему, здесь нет повода для претензий». Злобное лицо хозяина сменилось несчастным видом насмерть испуганного старика. «Совершенно верно. Вы полностью правы. Произошла чудовищная ошибка, и я прошу прощения за эту неловкость. Ни о каких претензиях не может быть речи». Я велел в открыть портал. Так было проще всего покинуть лавку. Мало ли какую подлость мог напоследок совершить торговец. Ну и заодно так быстрее было убраться. Мне не хотелось больше задерживаться в долине ни на минуту.